Главопяты. Свадьба Шута. Назначенный праздник не был отменен. По особенной привязанности к княжне Лилемика государиня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на нее посыпаться. Она верила любви Мариорицы к Волынскому, и как не верить? Свидетельства были слишком явны, Бедная не умела скрывать свои чувства, но в голове Анны и Анны развелась мысль сделать эту любовь законную. На это довольно было одного ее царского слова. При докладе Волынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что, оказалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Напротив, к изумлению всего двора, Берон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности. Сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. Зато отплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью. «Праздник! Народный праздник! Какое магическое слово для толпы! Полно для одной ли толпы! Это слово не клич к общему веселью?» И кто ж не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого веселья, бьющего для всех и про каждого? Видите ли, становится на площади между Зимним дворцом и Ледяным домом карета золотая, десятистекольная, запряженная восьмию неаполитанскими лошадьми, что за кони, как-то сбруя пылает на них, страусовые перья развиваются на головах, снег курится из-под ног тонких, как у оленя, пив, пав, бичом, каково же рисуется, двенадцать пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с пазументами из-под которых прицеливается в карету длинная коса в откидных ливрейных шубах, исписанных блестящими галунами, в башмаках и шелковых чулках с огромными пряжками. пожи унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком два раба в золотых шубах и в белых челмах. Охраняют ее двенадцать ездовых сержантов верхами в гренадерских с плюмажем шапках. У ней сидит государыня, напротив ее княжна Лилемика. На лице последней играет уж румянец, и в глазах искрится удовольствие. Скоро оправилась. Мудрено ли? Она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них, посмотрите, настоящая русская дева, кровь с молоком и взгляд, и привет царицы. Это дочь Петра Великого Елисофета. Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублем. Кажется, сердце хочет сказать, желанное, царствуй над нами. Как ей легко увлечь эту толпу. Невыгодно сравнение с нею для Анны Анны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тубочной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Берону и можете судить, почему ее прозвали Грозную, когда она в самом деле не была такой. Вот и карета герцога Курлянского с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги, и красотой лошадей. Он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазную. Знатоки ценят их в два миллиона. Вот и фельдмаршал Миних верхом, Герой, инженер, чистолюбец, волокита, Любящий страстно ветчину с сахаром и женщин. Но более всего — славу. Какой щегольский съезд! Играют волны страусовых перьев, Переливается блеск золота в блеск алмазов, Бархаты пышат яркостью своих цветов. Чёрные соболи нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин! Какие хорошенькие, свежие лица, Будто сейчас умылись снегом Или с серебра под первый весенний гром. Горят опасные взоры их, Или проблёскивает на вас из-под длинных ресниц Луч потаённый. Кокетничают и красавицы лошади. Всё блестит, всё радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажами. Чего тут нет? Какая смесь вкуса с безвкусием, блеска с чернотою, великолепие с недостатком. Только два-три экипажа вполне щеголевато снаряжены и в числе их карета Волынского. В ней сидит супруга его, счастливая, гордая им, только им, разве плодом любви их, который носит под сердцем такая мысль блеснула в голове ее и мариурицы что почувствовали никогда издали взглянули друг на друга в первый раз уж верно не наталья андреевна завидовала участи княжны сидящей с государыней сам волынский разъезжает на санях чтобы удобнее распоряжать всеми частями праздника в голове шествие рота гвардейцев треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями у офицер лаврами Так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют ее громким виват. Вот выступает огромный слон, сильное, мудрое животное, которое однако ж повинуется маленькому двуногому животному, может быть и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукао выскочки из своего рода талисман, молоток, которым он сидя на его хребте Долбит силача и мудреца в голову и управляет им, как хочет. Тяжело выступает слон в теплых котах, но каких-то это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утвержденной к ней подпругами. Народ встречает их радостным усклицаниями, хохочет, плещет руками. Эти зверьки, судя по образу их, человеки, Один Кульковский, другой супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господа и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемые многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки, сидят они друг против друга в богатых креслах. Штоф Бархат, золото, вспыхивает луча солнечного, сквозят через железные прути клетки, мухты придают новобрачным высокую степень кукольного барства. С какой высоты смотрят новобрачные на толпу? Все мало и низко пред ними. С каким самодовольством озираются они? Не для них ли съезд двора с течение всего Петербурга? Для них собрание всей России, все диковинки нигде еще не виданные, Особенно торжественно госпожа Кульковская. Ей пожалована богатая, приданная. Она уж столбовая дворянка. Может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук. Мечты о столе царском, где сядет рядом с женой Волынского, бывшую своею барнею. О пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружат ей голову. Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных. Шесть первых за ними принадлежит остекам, или, лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются. От страха по шерсти их перебегают тени. За ними новгородцы на паре козлов, малороссияне на валах. Чухонцы на слах, татарин со своей татаркою, на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и ржеволосые финны на крошечных конях, камчедалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна зыряний, которых честность могла бы поспорить с немецкую, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью, красотою, щегольством наряда и так далее, все 150 разноплеменных пар, каждая в своем народном костюме, на отличной паре животных в различных санях и салазках, Блеяние, лай, мычанье, рев, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков. Какая чудная музыка при этом диковинном поезде. На одной площадке собрались весь север Азии и почти весь восток Европы. Для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терева. По воле государни поезд сделал два оборота на луговой линии и тянется к манежу Берона. Там приготовлен обед для новобрачных гостей. Стол накрыт на 303 куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно парами, в том порядке, в каком ехали, разумеется, князь и княгиня свадьбы, на переднем месте. Перед каждой парой поставлено национальное ее кушанье. Государыня со своей свитою расположилась на возвышении под Балдахином. Около нее составляется блестящее городам и кавалеров. Обед кончился, начинаются пляски. Каждая пара свою национальную. Там плывет лебедка и русская дева, и около нее уевается соколом ее товарищ. За ними ломаются, как одержимый духом, в шайтанской пляске. Далее пристукивают казачка или выкидывают журавля. Тут мчатся степным вихрем цыгане. «Эй, жги, говори, эй, Иван, -э -э И взоры иступлённо-красноречивые, И каждая косточка говорит, Каждая жилка бьётся, И грудь дышит бурей любви. Но что с княжною Лелемика? Она бледнеет. Пляшущая цыганка не мать её, Но её напоминает. И это напоминание леденит все существо мариурицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынского, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдается слабее и слабее, наконец, совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса, и страх, и грусть мариурицы промчались, как мимолетные видения пир кончен, и новобрачные своим пестрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь при звуке труп, гобой, под подхор козлов, быков, собак и ослов высадили их из железной клетки и отвели с подобающей честью в спальню, где и заперли. Поезд распущен, часовые представлены к дому, чтобы влюбленная чита не могла из него освободиться. Каков Алтарь к именею. На что не садятся, к чему не прикасаются, все лед, стены, брачные ложи, утварь. Отсюда пышет на них холод, ближе, теснее, наконец, душит, костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине на ледяных свечах. Но этот фосфорный огонь не греет. Вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, Цепляется за них, бьется, умирая, исчезает. Холодно, мрачно, как под землею. Сердце замерло. Сначала молодые селятся побороть холод, то бегают взад и вперед по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех да и только. Нет более сил выдерживать, стучаться в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб, не забыть их благодеяний, обещают созолотить их, ничто не помогает. Отчаяние берет верх, от мольбы переходит к проклятиям, Все проклинают, что только носит имя человеческое. Ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить. Силятся разгрызть стену. Наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель. Глаза слепаются. Дремот одолевает их боли и боли. Смерть уж протягивает на них руки. Усыпляет их. Убаюкивает сказками. Сладкими видениями. Еще одна минута, и они заснули бы навеки. Но утро отрисает уже свои белокурые кудри из заснежного подзора, начинает цветать. К входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь. В тот день Берон был чрезвычайно скушен. Государиня очень весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда не язык. На следующий день государине назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков Твердость ее делала успехи.